Глава 3. Малика Лина Лина была взволнована, напряжена, каждые 10 минут спрашивая, как ребенок, «Ну что, мы уже приехали? Наверное, скоро приедем? Когда же мы приедем?» На что Малика отвечала сдержанно, «Еще нет, пока что нет, и сейчас тоже нет», и легонько гладила руку подруги. Сама ворожея тоже находилась в легком нервном напряжении, всматривалась в окно экипажа, которое они наняли пару дней назад, попрощавшись с городком Ташар. Малика не покидала это место уже 15 лет, как уехала от тетушки и стала самостоятельно зарабатывать на свой скромный хлеб с помощью дара провидения. Путешествие обещало быть интересным, ведь подвернулась возможность увидеть окружающий огромный мир, пока зрение оставалось при ней. Лина, лишившись такой обыденной возможности, переживала из-за встречи с Романом, а вовсе не из-за предстоящего плавания на большом корабле, хотя и она еще ни разу в жизни не бывала в море. Слова малики прочно сидели в голове и подвывали, что голодные псы. «Откажется, не сможет помочь, разведет руками». Вот чего боялась Лина. Больше обратиться было не к кому. Кругом столько знакомых, но обычных людей, не подходящих для спасения оборотня. Даже дяде пришлось наврать нечто неправдоподобное про помощь родной тетке Малике, живущей на другом конце страны, за что она, тетка, обещала вернуть зрение. Дядя засопел и пробурчал. «Смотри, дело твое, не маленькое уже, но ты это, самое, того, будь осторожна». Два с половиной дня подруги находились в пути к столице королевства Альмири, которые провели преимущественно молча, каждая в своих мыслях и переживаниях. Лина спросила ворожею, не видит ли она чего важного, но Малика пожала плечами и ответила. «Смотрела уже, Линок, ничего». Ворожея жадно всматривалась в окно экипажа, что вез их через три деревни по ухабистым подмерзшим тропкам. Путь не всегда лежал по главной дороге. Ехали и через редкий лесок, а иногда приходилось огибать пустые поля, с которых давно уже собрали урожай. Поздняя осень навевала уныние, пасмурное тяжелое небо грозилось разразиться не то дождем, не то снегом, однако на протяжении двух дней осадков не случилось. Несмотря на тусклый пейзаж за окном кареты, Малика улыбалась. «Она может видеть все, все, что происходит в данный момент, в эту секунду, а не когда Дарса изволит показать что-то». Лина в основном молчала, иногда зябко передергивая плечами, хотя в дорогу надела теплую меховую накидку и перчатки, предусмотрительно подготовленные Маликой. Обе подруги нарядились в теплые изящные платья и шляпки под цвет. Добравшись до главного порта королевства, Малика взяла Лину под руку, и они двинулись к центральной лавке у причала. Ворожея крутила головой, разглядывая непривычный вид шумной столицы у границы моря. «Скопление народа совершенно разного уровня жизни». Крепкие пьяные матросы, грязные бродяги, попрошайки, горланищие торгаши, хрипло-смеющиеся размалеванные девицы, совсем рядом с наряженными дамами и господами высшего сословия и знати, прибывающими в порт в золоченых каретах. Перед богатыми горожанами кланялись лавочники и ремесленники, продающие втридорого свой нехитрый товар. Девушки заняли очередь перед входом в просторную лавку с вывеской «Морской учет», Через окно было видно, как серьёзного вида пожилой секретарь вёл записи в книгу прибытия, изредка обращаясь к стоящему рядом помощнику. Девушки смогли попасть в помещение лишь спустя четверть часа. «Корабль «Оракул» скоро прибудет», – поинтересовалась Малика у седовласого господина, безотрывно записывающего мелкие корявые буковки на плотный лист. Господин поднял взгляд и, не ответив на вопрос, усмехнулся. «Ещё одна. Становись в очередь, сердцеедка». Что у вас сегодня как грибов после дождя повылазило? Что вы пристали к кораблю? Там бедная и утомленная команда, или я чего-то не знаю?» Малика не поняла его и стала оглядываться по сторонам в надежде спросить у кого-то еще. Лина оказалась довольно близко и влезла в разговор. «Добрый день, сэр. Мне кажется, вы обознались, приняв мою подругу за девушку недостойного поведения», — резким тоном отчитала Лина. «Что?» Малика сделала круглые глаза и вновь повернулась к секретарю. «Вы назвали меня продажной девкой? Да как вы посмели?» Секретарь изобразил раскаяние и замахал руками, призывая говорить тише, поскольку на них стали оглядываться другие пассажиры знатного происхождения. «Нет, нет, что вы, сударыня, я не то, совсем не то. Простите, если вам показалось, но я лишь посетовал, что слишком большой интерес сегодня вызывает именно этот корабль». «Ну, допустим», — фыркнула Лина, не давая маленькие рта раскрыть. «И когда же он прибудет?» Мужчина развел руками. Боюсь, Оракул уже отчалил. Вот он в нескольких метрах. Лина развернулась по привычке вслед за подругой, а Малика отчетливо видела сквозь стекло лавки медленно удаляющийся большой парусный корабль с гальюнной фигурой в виде глаза. «Но, но как же так?» – вскрикнула Лина. Малика сообразила довольно быстро и вновь вернулась к седовласому мужчине. «Ответьте-ка, любезный, а в каких портах у него будет остановка?» И, собственно, куда он плывет?» «Корабли не плывут», — мягко поправил он. «Они ходят. Ушедший корабль следует маршруту Лания-Юминь с десятью остановками в торговых городах. Стало быть, после Альмиры он причалит к Шайнаре, затем к Донвану, а после...» «Все понятно», — раздраженно перебила его Малика. «Спасибо. И как скоро он окажется в Шайнаре? В какое время?» Секретарь вздохнул. «Сударыня, я не могу ответить вам с полной уверенностью до часов, уж извините. Средний расчетный период составляет три дня. Возможно, два с половиной, а может, три с четвертью. Это зависит от...» «Я поняла», — снова ответила Малика. «Благодарю». Ворожая, подошла к Лине, которая тихо плакала, уткнувшись невидящим взглядом в море сквозь стекло. «Не разводи мокроту, Линок», — ободряюще шепнула Малика. «Еще не конец нашего путешествия». Что ты хочешь сказать? Около одной из лавок напротив причала крутятся мелкие перевозчики. Незаконно, конечно, но товары и людей провести могут. Откуда ты это знаешь? Мой постоянный клиент, купец Лекс, много лишнего болтает, знаешь ли. А теперь я и сама вижу, что вон у той лавки стоит очередь. У хозяина глаза больно хитрые. Но не за рыбой же они все пришли, так ведь? Лина вытерла слезы и шепотом спросила. Ты надеешься догнать корабль? Это дело второе, вначале нужно пробраться к капитану и все выяснить. Девушки быстрым шагом направились к маленькой лавке, торгующей рыбой и снастями. Маленькая оказалась права, толпа из десяти человек ждала вовсе не морских товаров. Молодые парни и три девушки то весело хихикали, то переходили на шепот, Продавец нервно оглядывался по сторонам и каждого пассажира сначала оценивающе разглядывал, затем записывал что-то, должно быть имена, взимал плату и рассказывал подробности путешествия. Лина услышала, что мест больше нет. «Что же делать? Нас не возьмут!» «Цену набивает паршивец», фыркнула Малика, оглядываясь на морской простор. Ее манила водная гладь. Хотелось подойти поближе, послушать шепот волн, но это было невозможно в суете столичного порта и следовало поскорее оказаться хоть на каком-нибудь судне. Они только этим и живут, что набивают полные трюмы товарами без разрешительных знаков города. И людей также перемещают, пока на проверяющих постах стража не задержит. «Стража? Я не хочу связываться со стражей». «Спокойно, Ленок. Это бывает редко. И наказывают капитанов, но если верить Лексу». «А если все-таки нам повезет?» «Что-то я не поняла». «Ты передумала спасать своего тёмного?» — строго спросила ворожея, на что Лина сразу замотала головой. «Ну то-то». «Не припомню в тебе дух авантюризма», — пробормотала Лина. Малика улыбнулась. «Я и сама не знаю, что творится со мной. Я чувствую приключение. Лина коснулась её руки. «Ты видела?» «Нет, но я чувствую что-то такое волнительное. Вот увидишь, у нас всё получится». Когда подошла очередь ворожей, хозяин нагло оборвал ее на полусловие и сказал, что лавка закрывается. Даже полетевшие вслед обещания уплатить вдвое больше не возымели эффекта. И маленькая оказалась сбита с толку, ведь она была уверена в силе золота. Лина лишь вздохнула и медленно побрела прочь от лавки. На нее налетел крепкий мужчина с курчавой медной бородой, едва не опрокинув на землю. Малика подбежала тотчас и осыпала незнакомца бранью, отчего Лина слегка покраснела. «Беспомощная, слепая, жалкая и уязвимая, она не может постоять за себя даже в пустяках». Слезы отчаяния навернулись на глаза, но девушка сумела сдержаться, подумав о Малике. Теперь она ее защита от сурового мира, хотя всего месяц назад ни Ворожея, ни Лина не могли и подумать об этой зависимости. «Я извиняюсь в десятый раз, сударыня, прошу прощения, я вас не заметил, я ужасно спешу, простите!» И он помчался к закрытой лавке, стал долбить по уличному прилавку кулаком, пока хозяин, ответив почти таким же запасом бранных слов, что и ворожея, не открыл двери. Они долго спорили, ругались, припирались, затем меднобородой проскользнул внутрь и вскоре вышел уже расслабленный, с улыбкой, сжимая в руке свиток в кожаном чехле. Проходя мимо расстроенных подруг, что присели на лавке у пристани, он обратился к ним. «Еще раз извиняюсь, милые дамы». «Все в порядке», — миролюбиво ответила грустная Алина. «Надеюсь, вы успели по своим делам. Нам теперь некуда торопиться». «Но это не значит, что можно нестись, сломя голову», — проворчала Малика, разглядывая мужчину из-под лобья. «Я должен был отвоевать свой товар у этого жмота», — рассмеялся он приятным глубоким смехом. Моя шхуна отплывает через четверть часа, а списков никто вовремя не подал. «Вы капитан?» – недоверчиво спросила Малика. Мужчина поклонился и улыбнулся. На вид она дала ему около сорока лет. Мужчина был крепкого здорового телосложения, с искрящимися живыми голубыми глазами, небольшой залысиной и теплой улыбкой, что собирала мелкие морщинки у глаз, как лучики. Ворожая только сейчас обратила внимание на его одежду – капитанский китель и фуражка под мышкой. Лина не услышала ответа и переспросила. «Так вы капитан? Мы были в лавке, но нам отказали. Мест уже нет. Это ваш корабль набирал людей?» Он смутился, видимо, не ожидая такого прямого вопроса, и Малика невольно отметила про себя. «А капитан хорош. Он какой-то живой, с меняющейся мимикой на лице. За ним интересно наблюдать. А медная курчавая борода делала его образ легким и веселым. Ну, как бы вам сказать, не совсем. У меня... «Специфический товар. Но пока спрос есть, я приглашаю несколько человек. А на тот корабль, что уходит в Тиас, я не советовал бы вам садиться». И он шепотом добавил, наклоняясь ближе к Малике. «Там нынче много крыс». Девушка усмехнулась, Алина поморщилась. «Подумаешь, но вы сказали Тиас? А мы думали, что путь будет как у Оракула с остановкой в Шайнаре». Капитан удивился, отчего его брови поползли вверх, а Малика снова залюбовалась интересным мужчиной. Пронизывающий морской ветер настиг их, заставляя девушек поежиться от холода. Лина обняла себя руками, желая согреться. «Может быть, я открою вам некую тайну? Но не все суда следуют только в Юминь или Ланью!» И он захохотал, едва не выронив свой драгоценный свиток. Мимо них прошло несколько пар лордов и леди, морщась от криков и гомона, что доносились с пристани. «А куда же следуете вы?» — с любопытством поинтересовалась ворожея, пропустив колкость. «Я бы сказал зову сердца, но до конца года мое сердце связано контрактом. Как раз мое судно следует туда же, но с другими остановками. Я должен завернуть на один остров по пути. Вы заинтересованы, я вижу, путешествием?» Ворожая поднялась с лавки и оказалась почти на одном уровне с капитаном. Ее макушка в зеленой шляпке доставала ему до виска. Она бойко ответила. «Очень заинтересованы. Капитан смущенно улыбнулся и отвел взгляд в сторону. Но не успел ничего ответить, как с палубы небольшого двухмачтового судна кто-то закричал и замахал руками. «Кэп! Время! Кэп!» «Ох, простите, мне пора. Приятно было пообщаться» засуетился капитан и как-то неуместно пожал руку Малике и махнул линии, будто она была способна это увидеть. Когда мужчина удалился на десяток шагов, Малика набралась смелости и крикнула. «Капитан, так что насчет путешествия?» Он обернулся, бросив быстрый взгляд на машущего человека и вернулся к девушкам. «Вы серьезно решили путешествовать морем, дамы? У меня как раз осталась пара мест, ведь все трюмы забиты товаром. Только времени совсем нет, и если ваш багаж еще в пути...» «Мы готовы, капитан», — ответила Лина. «Ничего лишнего у нас с собой нет». Он кивнул и улыбнулся Малике. «Тогда приглашаю вас на борт, дамы». Затерянный лес. Маркус. Я повел носом. В лесу что-то поменялось, и дело оказалось в снятой защитной пелене, или как они там это называют. Нечистый всерьез поверил, что я пойду домой и очистил путь, дабы волчонок не заплутал от его мороков и заколдованных тропинок. Вначале я почувствовал долю гордости. Опередил Рогатова на шаг, понял, что к чему, но спохватился. У этого леса повсюду уши, и каждая мелкая погонь умеет читать мысли. Оставив при себе размышления насчет нечистого, я отправился на поиски тех уснувших камней, мысленно напевая песенку о возвращении в родные края. Во сне, что позволил мне увидеть дух леса, я заметил, что каждый камень располагался у корней дерева, а когда камни начали светиться, стволы мгновенно почернели, словно из них высосали жизненные силы. «Первым делом отыщу хотя бы одно такое дерево, а дальше мне поможет волчий нюх». Идея казалась превосходной, если бы не невесть откуда взявшийся старый знакомый, толстый леший с шершавыми будто кора пятнами по телу, возник на тропинке и радостно пропищал. «Здорово, серый!» «И тебе не хворать», – с досадой ответил я. «Чего надо?» «Снова дубинкой бить будешь?» «Нет, ну что ты? Ну, прости, я ж не сам. Мне приказали». «Приказали?» — передразнил. «А еще вам всем приказали не трогать меня и скрыться с глаз. Домой я возвращаюсь. Скучно тут у вас». Леший вздохнул и подошел ближе. «А я вот и пришел проводить». «Приказали?» — с усмешкой уточнил, на что он кивнул. «Я едва голову не сломал, стараясь не выдать внутреннего недовольства и нарастающей злобы». Мы медленно двигались вперёд, я тянул время, чтобы придумать, как спровадить провожатого, а Леший, кажется, вообще не размышлял, знай себе, переставлял огромные тяжёлые ноги в такт моим шагам. «Слушай, а что ваш зайчик такой заботливый вдруг стал? Он же раньше был совсем другим, кровожадным, злющим, как сам дьявол, хотя он же и есть дьявол». Леший посмотрел на меня с удивлением. «А ты откуда знаешь? Эх, было время, да». «Но не нам же судить о его делах!» «Да какие там дела?» Плел я, надеясь попасть в нужное русло разговора. «Состарился он, стало быть. Уже хватка не та. Только и сидит, да приказы отдает. Скучно тут у вас, говорю же!» Провожатый поджал губы и нерешительно промямлил. «Да как везде. Теперь уж не сыщешь леса, чтоб как раньше. Свободные руки и без хозяина». «Да, то ли дело было летадок сто назад». «Вот там творили, что хотели, скажи». Леший радостно продолжил. «Ой, правда твоя! Мы с другими лешами такие проделки выдумывали. Красота! Путников до седых волос пугали, охотников к сбешенным кабанам и медведям подводили, красавиц в мавок превращали, но и за лесом пуще следили, деревья оберегали, выращивали редкие саженцы. Эх, воля была! Нас и боялись, и уважали». А теперь какому-то зайчику кланяться надо, фыркнул я. Но, похоже, переиграл. Леший посинел, закашлялся, замахал ручищами. Что ты говоришь, окаянный, тише? Куда же тише? Я же в своей голове разговариваю. Да чтоб тебя, перестань сейчас же, нахмурился он. Негоже так про предводителя говорить. Ну, изменился. Ну и что ж теперь? Он поди и сам не рад. Зато нас никто не истребляет. Понимаю, сочувственно ответил. А что же он не рад, раз сам изменился?» «А ты будто не знаешь», — усмехнулся леший. «После такого горя сам не поймешь, как изменишься. Правда, мы думали, что в другую сторону его потянет, что шибче станет бесноваться. Но остепенился вот, придумал правила и бдит за лесом». Тропинка вела нас сквозь колючие замерзшие кусты, но я углядел чуть в стороне почерневший ствол. «Погоди-ка, ну жду справлю. Я немного вперед пройду». «Да хоть тут делай, ты же волк!» «В первую очередь я человек!» Провожатый пожал плечами и отвернулся, когда я потрусил к дереву.